«А он что здесь делает?» Карл с изумлением смотрел вслед убегающему Годе. Тандис проявил невероятную силу воли, чтобы не дать шпор коню, пускаясь в погоню за старым недругом. Сперва ему нужно выполнить свою миссию, а уж потом можно заняться выплатой старых долгов. «Стойте!» – неожиданно закричали из кустарника на противоположной стороне просеки. На встречу охотникам вышел старик с ружьем на перевес. «Деневаль!» – удивленно воскликнул Деботерн. «Как вы здесь очутились? Это вы убили зверя?» Последний вопрос Деботерн, королевский охотник, задался с местью зависти и облегчения. «Хотел бы я быть тем, кто оборвал жизнь это страшного создания. Но, вы, это не моя заслуга». Пожилой егерь виновато улыбнулся. Тандис заметил, что королевский егерь явно кого-то высматривает среди загонщиков. «Зверя убил его хозяин!» «Хозяин?» Сеньор Антуан все меньше и меньше понимал происходящее. «Извольте объяснить, что вы имеете в виду под словом «хозяин»? Уж не сатанули случаем?» «О нет, что вы!» Животное, что наводило страх на окрестности Живодана, подчинилось командам человека из плоти и крови. Не так ли, Маркиз Добшье? Да как вы посмели, зашипел Добшье. Несмотря на толстый слой косметики на лице Маркиза, было заметно, что он побледнел. Его беспокойные пальцы потянулись к рукояти пистолета за поясом. Обвинять меня чёрт знает в чём. Дальнейшие события происходили стремительно. Маркиз и королевский егерь одновременно вскинули оружие, но, несмотря на почтенный возраст, нормандец оказался проворней. Грянул двойной выстрел, пространство вокруг заволокло пороховой гарью. Испуганные лошади заржали и чуть не бросились в разные стороны, но всадники смогли взять вверх над своими скакунами. «Кто-нибудь, наконец, объяснит мне, что здесь происходит?» Дебатерн в гневе хмурил брови. Маркиз лежал на земле, зажимая рану на левом плече и грязно ругался. Невредимый Деневаль невозмутимо перезаряжал ружье. «Все очень просто, сеньор Антуан, и в то же время все сложно». Пожилой егерь кивнул на раненого маркиза. «Да вообще...» Лично или через его подручного итальянца натравливал лежащее перед нами существо на жителей окрестных селений. Возможно, у них были и другие сообщники, не знаю. Они заметали следы, но весьма небрежно. Мне, как опытному охотнику, несложно было прочесть оставленные ими знаки и сложить разрозненные кусочки в общую картину. Следы на телах убитых – оставлены весьма приметным клинком, например, таким, как у вашего итальянца. Да и сам итальянец, бывший дрессировщик, живущий на псарне. Но окончательно все стало на свои места, когда я со своим помощником встретил повозку, в которой ваш слуга прятал тело раненого зверя. Его лошадь не боялась запаха волков. Ну а об остальном... Пусть вас спрашивают дознаватели или пыточных дел мастера. Маркиз, то, что говорит этот человек, правда?» Карл спешился и встал рядом со сквернословившим все это время Добще. «Проклятие! Конечно, он лжет!» – воскликнул Маркиз. «Старик выжил из ума. Для чего мне натравливать бестию на крестьян?» «Хороший вопрос. Я тоже сперва не мог понять, для чего вы это делаете. Но потом я вспомнил о вашем кузене». Нормандец хитро улыбнулся. его арестовали несколько лет назад по подозрению в измене короне». «Какое это имеет отношение ко мне и зверю?» «Самое прямое. Ваш родственник участвовал в заговоре против короля». Он подстрекал крестьян к восстанию, за что был схвачен и посажен в темницу. А вот вы, маркиз, оказались гораздо мудрее и изобретательнее своего кузена. Деневаль положил тяжелое ружье на сгиб левой руки. Зачем подбивать крестьянскому бунту напрямую? Нет, вы решили действовать гораздо тоньше. Ваш итальянский подручный, раздобыл где-то этого волка переростка. Запугивая крестьян, вы медленно, но верно подводили их к мысли о беспомощности короля, который не мог защитить от свалившейся на их головы напасти. В конце концов, они бы не выдержали, и, взявшись за топоры и виллы, выдвинулись в сторону Парижа. Неожиданно маркиз рассмеялся. Депшья хохотал из последних сил, несмотря на пульсирующую боль в плече. «Похоже, что бедняга совсем спятил», – Деботерн с сочувствием посмотрел на сидящего на земле маркиза. «В своих рассуждениях вы не учли одного, мсье королевский егерь. Крестьяне поднимутся на восстание в любом случае». Как только они узнают, что зверь был не на их головы не богом или дьяволом, а дворянином, они захотят поквитаться. Забитые, оголодавшие после нескольких лет неурожая, доведенные до отчаяния, они выдвинутся в крестовый поход против жиреющей на их боли и страданиях аристократии. Грядет революция, и вам ее не остановить! Бах! Голова маркиза мотнулась в сторону, вычурный камзол обогрелся кровью. «Тандис! Ради всего святого! Что вы сделали?» Риншар попытался схватить Карла, но тот ловко увернулся и выхватил у растерявшегося охотника пистолет. «Стой, где стоишь и не двигайся!» Карл медленно пятился к кустарнику, водя пистолетом из стороны в сторону. «Сеньор Антуан, я прошу вас оказать мне последнюю услугу». «Никто. Слышите, никто не должен узнать о том, что маркиз Дапшье натравливал чудовище на беззащитных людей. Покойный был прав. Это может привести к весьма печальным для Франции последствиям». Все смотрели на Тандиса широко открытыми глазами. На лице де Ботерна отражалась внутренняя борьба. Королевский охотник понимал, что сейчас на его глазах творится какая-то мрачная и запутанная история, но ему совершенно не хотелось увязнуть в этой истории с головой. Хорошо, я даю вам слово, что все произошедшее останется между нами. Тандис кивнул в знак благодарности и поочередно посмотрел на остальных охотников. Никто не выразил несогласия. Последним Карл обратил взгляд на норманца. Никогда не любил политику, сказал пожилой егерь, демонстративно уставившись на бегущие по небу облака. Вот охота, совсем другое дело. Хорошо, что сегодня сеньор Антуан де Ботерн так умело загнал и убил живоданского зверя. Жаль, что во время погони маркиз Дабшье сверзился с лошади, ударился головой о камень и испустил дух. Да, именно так и случилось. А теперь, с вашего позволения, мне нужно уладить еще одно дельце. С этими словами Тандис скрылся в кустарнике. Ему не терпелось повидаться со старым знакомым.